— Так знает она или нет? — прошептал один из вельмож Екатерининой камеристки. — Ну кто же ей скажет? — ответила та. — Кроме Марии де Солинос или Леди Маргарет, никому? — Ставлю свои серьги, что не знает. — Идет. Пять фунтов, что узнает. — Какому сроку? — На завтра. Еще один кусочек головоломки бросается мне в глаза, когда я просматриваю счета за те недели, что пробыла вдали от двора. Поначалу особо чрезмерных трат не наблюдалось, но затем расходы стали расти. Счета от певцов и актеров, которые репетировали представления в честь рождения королевского отпрыска, счета от органистов и хористов, от мануфактурщика за драпировки — флаги и вымпелы от горничных, полировавших золотую крестильную купель. Затем пошли счета портным за маскарадные костюмы из ярко-зеленой ткани, певцам, которые пели под окнами Леди Анны, служащему, который переписывал слова новой песни, сочиненной его величеством королем, репетиции бала маскарада, который всегда бывает в первый день мая, и костюмы для трех дам и леди Анны, которые предстояло изображать с собой недоступную красавицу. Я встаю из-за стола, за которым просматривала бумаги, и подхожу к окну, выходящему в сад. Там установлен ринг для борьбы. Генрих и молодой Чарльз Брэндон, скинув куртки в одних рубашках, цепились друг к другу в предплечье и пихают один другого, как кузнецы на ярмарке. Вот Генрих делает подножку, Чарльз падает, Генрих садится на него сверху, чтобы не дать встать. Принцесса Мария хлопает в ладоши, все смеются. Я отворачиваюсь от окна. Любопытно, в самом ли деле леди Анна оказалась такой уж недоступной? Любопытно, весело ли было им утром первого майского дня, когда я проснулась в своей затемненной спальне, одна денешенька, в печальной тишине, и никто не пел у меня под окном. Из чего бы это королю платить певцам, нанятым комптоном, чтобы ублажить свою новую возлюбленную? После полудня король пригласил королеву в свой кабинет. От папы пришло несколько посланий, и он хотел знать ее мнение. Екатерина сидела рядом с супругом, слушала доклады посланников, и время от времени тянулась, чтобы что-то прошептать Генриху на ухо. Тот кивал и важно произносил. — Вот королева напоминает мне о нашем альянсе с Венецией. Хотя о чем тут напоминать? Я и сам прекрасно все помню. Вы можете рассчитывать на нашу готовность защитить Венецию, как и всю Италию, впрочем, от честолюбивых планов французского короля. Послы поклонились, давая понять, что хорошо поняли смысл сказанного. «Мы пришлем вам соответствующее заявление», — величественно заявил король. Послы откланялись и удалились. «Напишешь им?» — повернулся он к Екатерине. «Конечно», — сказала она, — «что ж, по-моему, ты очень хорошо справился с этим приемом». Генрих расцвел от похвалы. «Знаешь, мне все удается, когда ты рядом. Без тебя все как-то наперекосяк». «Что ж, вот она я», — улыбнулась Екатерина, кладя руку ему на плечо. «Мускулы как литые. Да, Генрих уже мужчина». «Дорогой Генрих». Я так огорчена этой вашей ссорой с Байкингемом. Мускулы под ее рукой дрогнули. Он отпрянул от прикосновения. Да вздор это все! Попросит прощения, и все будет забыто. — А не лучше ли ему просто вернуться ко двору? — предложила она. — Без сестер, если ты не хочешь их видеть. Он вдруг разразился каким-то неприятным смехом. Доверни да их всех, если тебе так хочется, если это сделает тебя счастливой. Не надо было тебе удаляться в уединение, вот что я скажу».